Глава 7. Шахты. Перед домом Рэй остановился и велел всем подождать. Сначала проверил все поисковыми импульсами и только потом разрешил проходить дальше. К счастью, в их отсутствии никто не пришел и на переданные французам жестяные банки не покусился. Целитель из интереса расковырял одну ножом, что без сноровки оказалось непросто, и убедился, что... Пахнет содержимое прилично, а мясо в ней действительно не испортилось. Разогретая да еще с гречкой, вообще вкусно. После еды, оставив девушку вычесывать грифона, как хорошо, что появился помощник, которому можно это поручить. Целитель достал из рюкзака единственную, взятую из дома книгу. «Самое распространенное заклинание из схемы боевой магии». Включало пособие два вида заклинаний – атакующие и защитные. И начать Рэй планировал со второй части, чтобы максимально обезопасить их жилище. Расположение дома было удачным, но и недостатки имелись. Подойти к нему можно только с одной стороны. Позади раскинулись горы и чернели входы в шахты. Но и отступать, в случае чего, некуда. В шахты Рэй крайней нужды не полез бы. Даже в поддерживаемых и постоянно укрепляемых обвалы случаются регулярно, а уж во много лет как заброшенных. Зато единственный подход проще обезопасить. Парень листал справочник, подбирая подходящие варианты. Устраивать неожиданным гостям ловушки он не собирался, мало ли кто придет. Тот же Франц заглянет. А вот расставить сигналки и защитные периметры стоило. Артефакты накопители у целителя имелись, на счастье, достаточно мощные и заряженные. Иначе пришлось бы каждый день заклинания обновлять, тратя собственный резерв. А магию стоило поберечь на разные случаи. Начав создавать щит, чуть светящийся в сгущающихся сумерках, целитель почувствовал взгляд в спину. Мия сидела на крыльце и во все глаза следила за его работой. Рядом лежал вычесанный и довольный Вилли. Вообще, визуальные эффекты у магии можно совсем убрать? Опытный маг бы точно убрал. Но для Рэя, имевшего весьма скудный опыт в использовании боевой магии, это было сродни лакмусовой бумажке. Нужный эффект получается или нет? К тому же не хотелось подвести зрителей, вернее, зрительницу. Щит засветился совсем ярко. Бегающие по нему искры исключающие бреши и слабые места в плетении, окрасились в красный цвет. Представление длилось полчаса, пока парень не убедился в надежности щита. Последним шел защитный периметр непосредственно вокруг дома, который Рэй планировал активировать только на ночь. Слишком уж энергоемкий, а артефактов накопителей у него немного. Сигналки он еще на три открытых выхода из шахт повесил, Самые слабенькие просто на всякий случай. Зато теперь целитель был готов ко встрече с врагом. Обычных людей щит остановит, чудовищ, не факт, смотря каких. А вот темный маг, скорее всего, справится со всеми заклинаниями на раз. Зато немного времени они выгадают. Все лучше, чем ничего. Перед сном Рэй прикатил в дом бадью, натаскал воды, подогрев несколько котелков на очаге, и дал возможность помыться Мии, погуляв вокруг дома на улице, а заодно проверив все охранные заклинания. Сам же оплоснулся после девушки, пока она, отвернувшись, лежала на кровати и закутавшись в одеяло по самые уши. Не выгонять же ее после мытья на улицу. Ложась спать на полу на расстеленном одеяле, парень заключил, что все совсем неплохо. Крыша над головой есть, клеющий очаг, грифон храп которого был слышен даже через стенку, и Мия не доставляла хлопот. Напротив, спутница оказалась отличной хозяйкой, не избалованной и непривередливой. Стало даже немного жаль, что она такая необщительная. Но Рей не терял надежду ее разговорить. К тому же бояться каждого шороха девушка перестала, и за любой магией, которой пользовался Рей, наблюдала с любопытством, правда, пока издалека. «Значит?» осваивается. А вот ночью Рэй разбудил пронзительный звук. Сигналки сработали. Парень вскочил, сначала не поняв, в чем дело. Ощущение, будто ему кто-то громко крикнул в ухо. Но вокруг стояла тишина. Мия тихонько посапывала. Вилли храпел в сарае. Интуитивно целитель потянулся к расставленным защитным заклинаниям. Сигналки при входе на их небольшую равнину среди гор стояли нетронутые, щит тоже, периметр не потревожен. Какая-то ошибка. Дурной сон. Рэй исключительно на всякий случай проверил сигналки в шахтах и замер. Сработали все три. Что делать? Сколько у него есть времени на принятие решения? Периметр вокруг дома стоит, но дожидаться, пока кто-то неведомый. Решить напасть не хотелось. Их старый деревянный дом плохо подходил для обороны. «Мия! Мия, просыпайся!» Рэй растормошил спутницу. Та сонно моргала, но подчинялась без слов и возражений. Спали они в одежде. Предосторожность, которая показалась целителю лишней, но он все-таки попросил Мию не раздеваться. И девушка охотно согласилась. Теперь же они спешно накинули куртки, обулись, Парень схватил ближайший перебранный мешок и кинулся к сараю. Вил, ко мне! Быстро!» Зная, как Грифон выполняет команды, Рей сопроводил слова эмпатическим импульсом, а для верности еще и слабенький разряд молнии в пушистый зад запустил. Последнее, надо признать, подействовало лучше первых двух мер. Грифон взвился в тесном сарае, обрушив аккуратно сложенные вдоль стены дрова и недовольно закликотал. «На выход!» Вилли, окончательно проснувшись и почуяв настроение хозяина, выбежал навстречу. Девушку на него Рэй буквально закинул, а следом за ней и мешок. «При малейшей опасности улетаете. В ближайший город, ты понял?» Целитель постарался максимально сопроводить для Грифона слова мысли образами. «Сам же, вспоминая все известные заклинания, способные остановить человека или зверя, с кинжалом наголо пошел к шахтам. Там царил непроглядный мрак, хоть глаз выколи. Первую совсем не хотелось лезть внутрь. Оставалось два варианта. Или ждать, когда некто, потревоживший сигналку, выберется сам, или спровоцировать его нападение. И что лучше, целитель понятия и не имел. Но ждать совсем не хотелось. Для начала он запустил поисковые импульсы, не давшая нормального ответа. В шахтах среди скальных пород слишком много помех. Эмпатия также не срабатывала. Слишком далеко. Нет даже зрительного контакта, не говоря уже о тактильном. К тому же существ, по ощущению, оказалось несколько, что тоже не добавляло радости, как и понимание их настроя, смешанных в кучу эмоциях. Тогда Рэй подошел к ближайшей шахте и послал светлячка осветившего тоннель до ближайшего поворота, после чего целитель мог поклясться, что там кто-то был, вот только разглядеть ничего не удалось. Обрушить своды совсем, засыпав выходы, но вдруг шахтами еще пользуются, их дом же не совсем заброшенный, мало ли, да и неизвестно, кто там внутри, а если люди, такие же прячущиеся ото всех. Целитель колебался, он отлично знал что делать при операциях, народах, как и чем лечить болезни, но понятия не имел, как лучше поступить сейчас. Поэтому не придумал ничего лучше, как создать вокруг себя максимально сильный щит и пойти на разведку к самому входу, не решаясь переступить негостеприимный порог. Существовало заклинание видений в темноте, Рэй его даже знал, однако с непривычки смотреть через него, Все равно, что пытаться ориентироваться по кривому зеркалу. Совершенно непонятно ни расстояние до предмета, ни его размер. Магическое зрение также в темноте не помощник. Поэтому целитель решил продолжить запускать светляки. Это его и спасло. Животное, кинувшееся было на Рея, на миг ослепло и промахнулось. Парень отскочил и в следующем мгновении разглядел нападавшего. Василиск. Судя по окрасу самка, а судя по времени года, должна быть с детенышами. И запущенный от самого входа поисковый импульс, наконец принес какие-то результаты. Внутри было много существ, по меньшей мере дюжина, причем довольно крупных, а значит взрослых. Так вот кто обосновался в пустующих шахтах. Наверняка Василисков привлекла магия сигналок. Даже выродившиеся особи, были очень чувствительны ко всем ее проявлениям. Рей держал щит, жалея, что не обзавелся в столице никакими защитными артефактами. Казалось ему ни от кого будет защищаться. Максимально возможный для него щит в купе с используемой на всю катушку эмпатией нещадно тянули сил. Зато агрессия в действиях Василиски ощутимо поубавилась, вот только пока она одна, а судя по обострившемуся восприятию, к ним ползут и остальные. В теории Рей мог справиться со всем гнездом. Выродившиеся Василиски уже не те, что раньше. Они больше не способны надолго парализовать человека, а через щит, который парень продолжал поддерживать, тем более не пробьют. Но убивать без крайней необходимости целитель магических животных просто не мог. Сейчас он успокоит их и отправит обратно, а потом подумает, как заблокировать выходы из шахт, чтобы такое соседство ему и спутникам не мешало. Постепенно из глубин каменных ходов выползали и остальные. Они не бросались, не пытались атаковать, а только завороженно смотрели на человека, распространяющего вокруг себя ауру спокойствия и дружелюбия. И чем дольше змеи находились под воздействием, Тем более своим им виделся пришелец. Теперь он воспринимался не как враг или чужак, а как часть гнезда. Рэй уже практически расслабился, но тут появился последний змей. Крупный и необъятный, как давишний стол дуба, темный, резко отличающийся от собратьев. Наверное, если бы целитель не был знаком с реликтовыми василисками, считавшимися вымершими и истребленными, злейшими врагами, драконами, то не поверил бы. Списал бы на случайную мутацию или другой вид. Но вожак, здесь сомневаться не приходилось, был не только матерым, он был еще и разумным. Слишком разумным, раз эмпатия на него почти не подействовала. Несколько дней назад Рэй с эмоциями Мии справился, а змей перед ним оказался почти непробиваем но и не нападал. Осторожничал. Боялся за остальных? Будто в ответ на мысли Рэя Василиски принялись один за другим возвращаться в шахты. Это только реликтовый вожак застыл чуть поодаль, не сводя горящих в темноте глаз смага. Он не распушал капюшон, не шипел, вообще никак себя не проявлял. Но Рэй знал, что для змея это дело секунды а еще прикидывал, сможет ли он отразить магию реликтового Василиска. С другой стороны, если бы вожак захотел напасть, он бы сразу обездвижил человека и натравил бы на него обитателей гнезда, а не отсылал бы их обратно в укрытие. Из пещеры неожиданно выглянул еще один змееныш, маленький, тонкий, с едва наметившимся капюшоном, и от него повеяло настолько сильными и яркими эмоциями, любопытством и жаждой исследовать все вокруг, что парень не усомнился, чей детеныш перед ним. Матерый змей шикнул на мелкого, и тот нехотя, постоянно поглядывая в сторону мага, которого наверняка видел впервые, уполз вслед за остальными. Рэй ждал, Василиск тоже. Все змеи скрылись в шахтах, шуршащие звуки чешуи по камням затихли, все замерло. Целитель гадал, нападет или нет, и на всякий случай заготовил в руке обездвижение, используемое для агрессивных животных в качестве магической фиксации. В нем парень был уверен больше, чем в неиспользовавшемся со времен Академии огненном шаре. Змей плавно поднялся, опираясь на хвост, став почти с человека высотой. Глаза Рея и Василиска оказались примерно на одном уровне — Маг старался не смотреть. Гипнотический взгляд глаз с вертикальными зрачками мешал сосредоточиться и вовремя отреагировать на выпад. Сбивал настрой и концентрацию. Обездвиживающее заклинание в руке набралось магии и готово было вот-вот сорваться с пальцев. Змей стоял неподвижно, лишь слегка покачиваясь. «Что тебе нужно?» — максимально отчетливо и ярко подумал Рей. Был бы реликтовый Василиск домашним вроде того, что содержал его наставница или ее свекр, у которого нашелся целый выводок, эмпат бы наверняка смог договориться. Дикий зверь это дикий зверь. Но Василиск его понял, причем маг затруднился бы ответить, как именно понял его змей, но он однозначно воспринял его мысли правильно. Змей поймал его взгляд. Рей хотел отвернуться но предупредительное шипение заставило его стоять дальше. Парень и сам не знал, чего ждет и на что надеется. От длительного и слишком активного использования эмпатии начинала болеть голова. И тут перед глазами мелькнула картинка мыслеобраз или, скорее, воспоминание. Лес, странный, темный, с яркими пятнами теплокровных зверей, так видит мир змеи. Следующая картинка. И движение, неожиданное, снизу, будто пинок под брюхо. Василиск бросился вперед, уходя из-под удара, и обернулся. Рей окунулся с головой в картину, стараясь как можно лучше запомнить и разглядеть. И ничего не увидел. Вот вообще. Еще несколько изображений, толчки под землей, бесславный побег Василиска от неизвестного врага и шахты. Парень выдохнул, наконец осознав, что щит держит едва-едва, он теперь и разве что комара остановит. А обездвижение в руке развеялось, пока маг принимал мыслеобразы. Целитель посмотрел на змея, оглянулся на стоящих позади Мию, Свилли, решившихся, вопреки его просьбе, подойти поближе. «Мое гнездо!» Рэй воссоздал картину со змеями и детенышем. Это он мысленно передал буквально из последних сил. Эмпатия опустошала его сильнее магии. Но он должен обезопасить друзей. Василиска зашипел, опустился с хвоста на все чешуйчатое тело и скрылся в проходе в шахту. Рэй сел на землю и обхватил голову. Болела она так, будто вот-вот лопнет. Надо бы вернуться назад, ведь Мия очень волнуется. Целитель даже сначала не понял, почему он так в этом уверен. «Рэй!» Звонкий голос над духом ударил сильнее плети. Парень втянул воздух, чтобы не застонать. Кое-кто слишком близко подошел, а не остался стоять поодаль, как он просил. Осторожное, но настойчивое прикосновение заставило Рэя поднять голову. «Я жив». Цепляясь за тонкие руки, хоть и стараясь подняться своими силами, маг худо-бедно встал и повис на грифоне. Залезть сил не было, так что он просто доковылял до дома, ввалился через порог и сел, прислонившись к стене. Мия села рядом, желая помочь, но не зная, как именно. «Рюкзак», — попросил парень. Девушка с трудом доволокла его из одного конца небольшой комнаты В другой. Рэй зажег огонек и нашел обезболивающее. С зубами вытащил пробку из бутылочки и сделал два глотка. Тело сразу пробило судорога. Целитель стиснул зубы, чувствуя, как мышцы постепенно расслабляются, а вместе с ними уходит боль. Через минуту он снова мог нормально дышать, а главное соображать. Что произошло? Девушке бы самой не мешало накапать чего-нибудь успокоительного. И Грифон рядом нервничал. Надо бы его выгнать обратно в сарай. Но питомец переволновался за хозяина. Вон как ластится, тыкаясь клювом под руку. В шахте поселились Василиски, вернее, они там спрятались, уточнил Рэй. Вряд ли бы Франц умолчал о таком интересном соседстве. Да и, судя по всему, они здесь совсем недавно. Иначе бы выдали свое присутствие раньше. Их что-то напугало в лесу. Рэй прокручивал в голове картинки. От воспоминаний боль возвращалась, но уже не такая сильная, и парень ее игнорировал. И ведь обычно от эмпатии ему не становилось плохо, причем так быстро. А вот взаимодействие с Василиском прямо подкосило. Вздумая реликтовый после всего на него кинуться, у Рэя и шансов бы не осталось. Щит и тот едва мерцал. Целитель пытался высмотреть что-то в образах и изображениях, которыми с ним щедро поделился змей. Из-за особенностей зрения и слишком разного восприятия вычленить что-то из картинок было сложно. Как Рей не пытался, он так и не смог ничего понять. Да, толчки из-под земли. Все-таки под землей. А потом змей развернулся и что-то увидел, что-то, что испугало его и выгнало из леса, заставив увести за собой гнездо. Вот только парень не увидел напавшего. Перед глазами Василиска не было ничего? Или? Мысль пришла внезапно. Змеи видят в ином спектре, они улавливают тепло, поэтому все теплокровные животные в глазах Василисков яркие. А что, если нападавший такой же холоднокровный? Тогда понятно, почему он сливается с окружающей средой. Но кто? Да еще и под землей. Рэй о таких не слышал. Сколько ни пытался вспомнить, не удавалось. Да, далеко в пустынях живут песчаные черви, но в лесах таких отродясь не водилось. Или прав был темный маг? Нечто древнее и забытое. Жаль, что Киева нет рядом. Друг отлично знал сказки, которые, как выяснилось, порой оказываются даже слишком правдивыми. А еще в диких магических животных хорошо разбирался, прослушав про них спецкурс. Он, правда, ради драконов шел, но о них говорили мало, зато обо всех остальных достаточно. Закончилось все тем, что под рукой раздалось похрапывание. Вил уснул. Мия, сидевшая рядом, тоже клевала носом, постоянно проваливаясь в сон, и выныривая обратно. «Давай спать. Утром еще подумаем», — предложил парень, не боясь разбудить Грифона. «Этого разбудишь, как же». «Ты точно в порядке?» — спросила напоследок девушка, все еще переживавшая из-за увиденного. «Спать ей теперь было страшно». «Да, все хорошо». Рэй лег на свою лежанку и закутался в одеяло. «Нет, все плохо». Если он хоть что-то понимал, то выходило, что чудовище реально существует, и оно проснулось.